Глава восьмая. Селена. Когда Чезар спросил, где ты была ночью, Селена, паника захлестнула мое сознание, подобно штормовой волне. Голос мужчины был жесткий, хлесткий, и Чезар так крепко сжал мое запястье, что это буквально толкнуло меня за грань. Перед глазами все закружилось. Стены каюты как будто начали сжиматься. Лицо Шарица застыло жесткой маской. Я едва не потеряла сознание от ужаса. Мне показалось, сейчас он убьет меня, ведь я теперь знаю его истинное нутро. Те мертвецы. Я буду, как они, лежать неподвижной сломанной куклой. Шариц оказался, как и все, подлым лжецом. Горло перехватило, воздух будто обернулся ледяной водой. Она заполнила мои легкие, сковала грудь. Я задыхалась. Чезар потянулся ко мне. «Нет!» — крикнула я, вырываясь, чтобы спасти свою жизнь. И прежде чем осознала, псионическая сила уже вырвалась из меня неконтролируемой мощной волной. Это была та самая сила обратного лечения, из-за которой я попала в гуаньскую тюрьму. Та самая сила, что способна убить даже самого непобедимого псионика. Вспышка света ударила по глазам. Чезара буквально смело швырнула к стене, с треском приложила головой и спиной о стены панели. Столик и кружки влетели в другую стену, зазвенел потревоженный фудпринтер, осколки пластика со стуком осыпались на пол. А потом все закончилось. Повисла тишина, густая и жуткая, какая бывает под толще воды. Задыхаясь, дрожа от перенапряжения, я кое-как поднялась на ноги. Сжимая и разжимая кулаки, я пыталась осознать реальность. Шиариец лежал у стены и не двигался. Что я наделала? Что я наделала? Защищалась? Да. Но как быть теперь? Я умру здесь без чезара А если он начнется, то убьет меня сам. Шиарийский командор, казалось, не дышал. Вокруг его головы растеклось алое, и, лишь моргнув, я поняла, Нет, это его красные волосы. Не кровь. Не кровь. Хотя это не было важно. Обратное лечение перегружает пси-поле, а с учетом состояния шиарийца это точно летально. Тут нет вариантов. И сила вырвалась слишком мощно. Никаких шансов, что Чезар жив после подобного. Я хватала ртом густой воздух. Дышала часто-часто. И все равно задыхалась а потом сделала панический шаг к шарицу, чтобы все же проверить его, но я не успела. Потому что внезапно свет под потолком замигал, а потом потускнел до мрачно алого. До ушей донесся нарастающий гул тревожной сирены, и одновременно корабль тряхнула так, будто началось землетрясение. Пол накренился. Сначала медленно, а потом резко, так что с кровати слетели одеяла и подушки. стулья откинуло откинула в проекционный экран. Раздался упругий треск лопающегося стекла. Я взмахнула руками, чтобы зацепиться за что-нибудь, но не удержалась на ногах, упала на колени. И меня буквально вынесло из комнаты в коридор через открывшуюся дверь. С размахов печатала в стенную панель. Лишь в последний миг я успела подставить руки, чтобы уберечь лицо. Предплечье прострелило болью. «Внимание! Внимание!» Чрезвычайная ситуация. Потеряна связь узлов. Внимание. Отключены щиты. Внимание. Зона метеоритов. Включите щиты. Повреждение корпуса. Критическое повреждение корпуса. Отказ автопилота. Внимание. Необратимые повреждения. Двигатель 3 L D. Внимание. «Потеря курса!» Корабль встряхнула да так мощно, что меня подбросила в воздух, будто пушинку, а потом дернула вниз, с размаха ударив об пол. В голове зазвенело, уши заложила, но не было и шанса прийти в себя, потому что меня снова подбросила вверх. Я взвизгнула, ожидая нового удара, но его не последовало. Я зависла в невесомости. Отключилась система искусственной гравитации. Я забарахталась в воздухе, будто беспомощный котенок, выброшенный в воду. Кое-как дотянулась до стены коридора. Успела уцепиться самыми пальцами за стальной лепесток двери, ведущий в мою каюту. Как вдруг корабль снова наклонился так, что пол стал стеной, а коридор шахты лифта. Снизу что-то раскатисто бахнуло, я учуяла дым. Услышала резкий пронзительный свист, будто воздух выпускали из огромного надувного шара. Пробоина, поняла я, и даже испугаться толком не успела. А может, некуда было пугаться еще больше? И так нервы натянулись до предела, а тело перешло в режим выживания. Но итог был предрешен. Это был конец. Меня потянуло вниз, в шахту коридора. Я повисла на лепестке двери, но пальцы уже соскальзывали. Тянуло уж слишком сильно. Раз. Два. Все. Не могу больше. Но тут мое запястье обхватила мужская горячая рука и рывком подтянула в каюту. Под ногами снова появился твердый пол, и я увидела склонившегося надо мной Чезара. Живого. Он жив. Встрепенулось глупое сердце. А в следующий миг на моей шее защелкнулся ошейник-ограничитель. Но я этого почти не заметила, во все глаза глядя на мужчину. Шиориц явно был страшно зол на меня. А еще он выглядел ужасно. Каждый его мускул был напряжен. Испарина выступила на висках. А глаза... Глаза были совершенно черные. Белок, зрачок, радужка. Все было залито тьмой. И чёрная расползалась разводами от глаз по белому, как бумага, лицу. Зубы сжаты. На висках и шее напряглись и выступили жилы. Алый хвост хлещет из стороны в сторону, наверное, от боли. Это была критическая стадия перегрузки пси-поля. С такой не живут. С такой не двигаются. Только кричат от сжигающей тела агонии. Даже если ты из альфа-расы, перегрузка должна действовать именно так. По крайней мере, этому нас учили в Академии. Но Чезар почему-то двигался и даже не кричал. И вместо того, чтобы биться в агонии, он схватил меня за ошейник и за талию, а одним движением закинул на плечо, грубо, без капли, без ласки. Я инстинктивно попыталась оттолкнуть руки. Меня тут же встряхнули, будто тряпичную куклу. «Еще раз дернешься — убью». Глухо рыкнул мужчина. И голос его звучал так жутко, что я сразу поверила. Замерла, напрягшись всем телом. «Я могла бы...» — пискнула было я. «Молчи!» — оборвал меня Чезар. Тяжело мотнув головой, он шагнул в коридор, который вернулся в нормальное положение и пошел в сторону носа корабля. Пси-поле красноволосого шарица гудело, трещало, но каким-то безумным, невозможным образом контроль над системами возвращался. Однако повреждений было слишком много. Внимание! Полный контроль узлов невозможен. Внимание! Пройдите в зону эвакуации. Внимание! Контроль двигателей LB и LC потерян. «Внимание! Критический перегрев ядра!» Сирена продолжала выть, сообщая о все новых повреждениях. Коридор заволокло дымом, аварийные лампы окрашивали пространство валой, и казалось, будто мы не идем по коридору, а плывем по жуткому Красному морю. Чезар дошел до какой-то двери, без сантиментов выбил ее ногой. «И мы оказались в рубке управления». Огромная полукруглая панель мигала, а на экранах творилось черти что. Судя по дрожащей картинке, корабль неуправляемо несло на покрытую зеленью планету. шей! выругался Чезар на шипящем незнакомом языке, а потом скинул меня в кресло пилота, как куль с песком. Не успела я дернуться, как он перетянул мое тело ремнем безопасности и пристегнул. «Сидеть, молчать и не двигаться!» Зарычал он так, что я судорожно закивала, а потом вжала голову в плечи. Удостоверившись, что я не собираюсь убегать, шариц шагнул к пульту управления и стал колдовать над ним, цедя ругательство сквозь зубы. Его алый хвост бешено хлестал по воздуху, как у очень раздраженного тигра. Корабль тянуло к планете. Я видела это по экранам. И не было похоже, что падение удается остановить. Помещение тряхнуло. Меня все сильнее вжимало в кресло. Желудок стягивался в узел. Щеки пульсировали. И вскоре я почувствовала у губы что-то мокрое. Эта кровь потекла из носа. Перегрузка от резкого снижения. Поняла я угасающим сознанием. А потом все заволокло тьмой. Вскоре я ненадолго пришла в себя. Меня вжимало в кресло так сильно, что казалось сомнуться кости. Кругом грохотало и скрежетало, пахло гарью и оплавленным пластиком. Пол и стены тряслись так, будто корабль разваливался на куски. Мы входили в атмосферу чужой планеты. Экраны транслировали изображения, состоящие из пламени, трещин и кусков обшивки. Судя по мигающей панели, все было очень плохо. Моргнув, я тяжело повернула голову, и увидела Чезара, стоящего у второй панели. Он напёрся на неё руками, будто вот-вот сам свалится в обморок. Каждый его мускул был напряжён. Я словно невольно поразилась, как он вообще двигается в такой перегрузке, как жив с таким загрязнённым пси. Я хотела позвать его, но язык не ворочился И тут Чезар сам заметил, что я очнулась. Хлестнул красным хвостом, выпрямился и тяжело шагнул ко мне. Сосредоточенный. С лицом убийцы! Наклонился, а потом я ощутила укол в плечо. Я не смогла ничего спросить и ничего сказать. Не успела. Корабль тряхнула, и мне показалось, что из меня едва не вытряхнуло органы. Я снова отключилась. Снова я очнулась от чего-то холодного и мокрого, льющегося мне на лицо открыла глаза и тут же зафыркала, отворачиваясь. Закрылась руками. Оказалось, что Чезар льёт воду мне на голову. Мой ремень безопасности был отстёгнут. Вокруг царила тишина. Не работали двигатели, экраны погасли. И единственным источником освещения были горящие аварийные трубки, что тянулись вдоль потолка. Было похоже, что мы всё же оказались на поверхности планеты. Но раз мы живы значит, каким-то неведомым образом Чезар выровнял корабль. Мы не рухнули сюда, как камень, а все же именно приземлились. И довольно мягко. Раз на ногах, а у меня нет ни одного перелома. Мне хотелось заплакать от облегчения. Вот только я знала, ничего еще не закончено. По крайней мере, для меня. Не после того, что я сделала. Что теперь будет? Я вцепилась руками в подлокотники и затравленно посмотрела на мужчину. Чезар был страшно зол. И было за что. Проснулась. Процедил Шиареец, откидывая бутылку. Движения у него были резкие, грубые. Бровь рассечена. Космейка порвана на плече. Но не это худшее. Угольные разводы раскрасили его лицо жуткими кривыми линиями. Они змеились, повторяя рисунок вен. Черные глаза выглядели жутко, будто у демона из старых легенд с земли один. Аура мужчины давила, лишала меня способности мыслить. Инстинкт вопил, что я должна бежать, прятаться, спасаться. А еще мне иррационально хотелось начать извиняться. Вина сжигала нутро. Даже несмотря на жуткую находку на корабле. Несмотря на его ложь, я чувствовала себя безумно виноватой. Но не успела я рта открыть, как моего виска коснулась холодная дуло бластера. Шариц приставил к моей голове оружие и теперь смотрел с обжигающим холодом. — А теперь, Селена, ты попробуешь сделать мне чистку еще раз. По-звериному оскалился он. — На этот раз, если мне хоть что-то не понравится, то новой попытки у тебя не будет.